Глава 34. «Так что с ним не так? Я ничего не поняла». Ларка Калинина, редко бывавшая в городе, с интересом рассматривала городской народ, шумный, самовлюбленный, заполнивший все свободные места на террасе кафе, расположившегося в парке. «Он мне лжет за соседним столиком полноватый и шумный мужчина активно предлагал двум некрасивым одетым чрезмерно броско для своего возраста дамам начать завтрак с шампанского все они лгут и ларка кивнула головой на мужчину уже успевшего громко захохотать над собственной шуткой здесь то понятно ложь должна иметь цель они я так думаю командированные а тетки по части бухгалтерии а он Типа снабженца. Возле денег крутится. Женат, но рассчитывает с одной из них сегодня же заняться сексом. «Неплохо, майор, не разучилась», — улыбнулась подруга. «Мы лжем, чтобы казаться лучше или хуже, чем мы есть. Другим лжем, себе лжем. А в самый неожиданный момент нам письмо оттуда приносят», — Ларка показала пальцем в небо. «Почерк не разобрать?» на языке, неизвестном никому из живущих, но суть ясна — это испытание. Варвара Сергеевна сняла ложечкой шапку с капучино и попробовала на вкус. «Нет то. Вот с Валерием Павловичем совсем другое дело». На лицо Калининой набежала знакомая самоваровой тень. Варвара Сергеевна знала, что после плена подруга, больше года посещавшая психологов, развелась с мужем, но она никогда не откровенничала на эту тему. Погруженная в себя Лара ответила, «Любовь — наша сила или наша слабость? Благодаря ей я и выжила». Ком подступил к горлу, но Самоварова все же спросила, «А что случилось с твоим напарником?» Мы года два еще расстаться не могли. Так и продолжали жить в том плену, потому что кошмар был только наш, один на двоих. А все остальное, со стороны, только фразы, только слова. Но каждодневное, ежеминутное заставляло возвращаться обратно. Мужа я сама упустила. Не получилось у меня в прежний контур попасть. Любовь всегда подскажет, когда оборвать, чтобы сохранить. Никакой логики. Я сердцем тебя понимаю, а умом понять не могу. Правильно ты сказала, не знаем мы того языка. Не знаем и не узнаем, но только он истинный. Как свет в дырке наверху, или как твои воспоминания, над которыми ты имеешь абсолютную власть». Самоварова, ругая себя, потянулась за новой сигаретой, обещала же себе до вечера продержаться на пяти, так что с ним не так с твоим то кавалером вернулась в реальность калинина официант симпатичный мальчишка судя по всему студент подоспел к ним с двумя порциями сырников облитых малиновым соусом и театрально расшаркиваясь что только прибавило ему обаяние пожелал дамам хорошего аппетита вот подполковник большую часть жизни прожили а сырники делать так и не научились или ты умеешь «Да не смотри ты так, а то я чувствую себя семнадцатилетней дурочкой. Нормально все, забудь». Все с ним так, он даже готовить умеет», — попыталась, испытывая мучительную неловкость подле выстраданного подругой, отшутиться Самоварова. «Да уж». За ажурной оградой террасы раскинулись кусты сирени, Сирень, еще неделю назад пышногрудая, кудрявая красавица, теперь словно выленившая собачонка, клонила ветки к земле. Грустно, что все так скоротечно. Зачем ему этот анализ? Кому он не доверял? Ей, уже несколько лет не имевшей физического контакта с мужчиной, или себе? Ларке стыдно признаться, как мучает эта жалкая бумажка. А что было бы, если бы Анька узнала, о чем на самом деле думает мать? Абсурд. Суши сухари и обратно в дурку.